Глава 18. Заброшенный зоопарк. Вечером Никитиле Гостаеву позвонил боец. Солнце за окном давно село, стрелки часов приближались к одиннадцати. В такое время Никита точно не ждал звонков, поэтому был несколько удивлен. — Только не говори, что опять собираешься влезть в какую-нибудь секретную лабораторию", сказал он, включив связь. Хм, боец. И замолчал. Никита понял, что дело снова пахнет керосином. А, как ты догадался? наконец поинтересовался Илья. Что ты задумал? убитым голосом спросил Никита. Ты читал последние газеты, статьи про нападение на собак? Да, осторожно ответил Легастаев. — Все-таки нам придется пробраться в старый зоопарк и выследить эту тварь. Это ведь наша вина, что она на свободе. По всему району пропадают собаки и кошки. а бедные зверюшки не должны погибать по нашей милости. Меня это сильно беспокоит. А о чем ты думал, когда выпускал этого монстра на свободу? возмущенно спросил Никита. О том, что мне жалко собак и кошек. Нужно исправить свою ошибку и выловить зверюгу. Желательно этой же ночью, но без тебя мне никак не обойтись. Ты сможешь выследить тварь по запаху, а мне такое недоступно. То есть я тебе нужен в качестве охотничьей собаки? Ага, — хохотнул боец. Никита задумался. Тащиться ночью в развалины, где обитает какое-то жуткое страшилище, совершенно не хотелось, но он действительно чувствовал себя виноватым. Ладно буркнул Никита в конце концов. Где встречаемся? У ворот старого зоопарка, обрадовался боец. Во сколько? Лучше ближе к двенадцати», — немного подумав, произнес Никита. Надеюсь, к этому времени мои родители уже лягут спать и не заметят моего отсутствия. «То, -то давай встретимся ровно в полночь, предложил боец. Что уж наверняка? Отлично. И еще один вопрос. Никита замялся. А что ты собираешься делать, когда мы найдем его? Как мы осилим эту тварь? Об этом не беспокойся, ответил боец. Я уже обо всем подумал. И он выключил связь. Никита поморщился. Он подумал. В прошлый раз боец тоже уверял его, что все пройдет без проблем, а чем все обернулось? «Но делать нечего, Придется сегодня ночью снова помогать этому остолопу». Никите так хотелось с кем-то поделиться, рассказать о призраке Илариона Чернорукова, о жутком монстре с щупальцами. Ему так не хватало Гордея, может, пообщаться с сенсеем Канто. Старик, похоже, знает обо всем, что происходит в городе. А Никита уже почти две недели не появлялся в школе боевых искусств. Все оценки исправлял, а о тренировках как-то позабыл. Надо обязательно наверстать упущенное. Он взглянул на часы. До полуночи еще полно времени. Придется придумать себе какое-то занятие. До него доносились приглушенные голоса родителей. Отец разбирал книги в гостиной, мама что-то зашивала, но это не мешало им обсуждать последние новости. Никита вытянулся на кровати и сунул руки под голову. Что такое придумать? Кот Апельсин тут же подлез к нему под бок и свернулся калачиком, собираясь подремать. Никита положил на него ладонь и уставился в потолок. Чем интересно сейчас занимается Татьяна? Отдыхает или работает? Пытаясь разузнать побольше о странном покушении на Эдуарда Кривоносова. Часы на стене громко тикали. Кот под боком мерно урчал. Никиту все больше охватывало приятное истома. Мысли стали далекими, все поплыло перед его глазами, и парень тихо заснул. В своих снах он часто видел себя гуляющим по крышам высотных домов. В ночном небе сиял желтый глаз луны, вокруг стояла мертвая тишина. Ни машин, ни людей, только пустые тротуары и ни с чем не сравнимое ощущение свободы он носился по крышам в виде черной пантеры перескакивал с одного здания на другое замирал между каменными статуями на мраморных блюстрадах, прогуливался по верхней кромке гигантских видеоэкранов установленных над улицами и не опасался что его кто-либо увидит сейчас никита остался в своем человеческом облике. Он стоял обнаженный на крыше гигантской башни городской мэрии рядом с огромными часами. Мощный механизм, скрытый глубоко в недрах башни, отсчитывал минуты и секунды. Гулкие щелчки и удары шестерен слышались даже снаружи. Никита стоял на краю каменного парапета, обдуваемый ветром, но ему было совершенно не холодно. Луна, пока еще не полная, освещала его своим призрачным голубоватым светом его тело отбрасывало большую тень на стену за его спиной только тень принадлежала не человеку а гигантской кошке Никита прошелся вдоль парапета кошачья тень повторила все его движения но передвигалась она не на двух а на четырех конечностях скоро полнолуние произнесла кошачья тень, и, грациозно помахивая длинным хвостом. Ты уже ощущаешь это, наследник. В тишине голос призрака звучал гулко и жутко. Странно, но Никита уже не боялся, он знал эту тень. Они были старыми знакомыми. Ощущаю, кивнул парень. Я помню, каково это призналась призрачная пантера Перед большой луной ты начинаешь беспокоиться, нервничать непонятно из-за чего, срываться и бросаться на людей по малейшему поводу. Твой самоконтроль дает трещину, и ты уже не тот, что прежде. Твой зверь чует скорую свободу и торжествует. А человеческая половина ничего не может с этим поделать. Может, поэтому Тесса так вспылила. Хотелось на это надеяться. Никита дорожил дружбой с этой девушкой и не хотел ничего менять. Зачем ты здесь? Никита уселся на край крыши и свесил ноги вниз. Просто хотел поговорить, узнать поближе своего далекого потомка. Семь поколений сменилось, как ни крути. И знаешь, в полнолуние я становлюсь сильнее. Очень скоро пророчество исполнится. Я жду этого с нетерпением. Снова хочешь вселиться в меня? Нет, покачал головой оборотень. Я подожду, пока ты сам этого попросишь. И этот момент уже не за горами. Наслаждайся каждой минутой своей жизни, наследник, пока у тебя еще есть время. А потом? Потом у тебя его уже не будет. Никита замолчал, глядя на простиравшиеся далеко внизу улицы. Летиция предупреждала, что после обряда воплощения тень Илриона вселится в него и займет его тело, и тогда возврата уже не будет. Покончи с собой, сказала глава Белого Ковина. И тогда не будет наследника. Злобный колдун не сможет возродиться и натворить массу всевозможных бед она считала это единственным выходом из ситуации. Никита склонился вперед. Как все просто. Один рывок, короткий полет вниз и все. Проблема решена. Да только это решение не подходило самому Никите. Почему он обязательно должен погибнуть? Он понятия не имеет, что в действительности произойдет после воплощения Иллариона. может все окажется не так плохо. По крайней мере, ему хотелось в это верить. Кошачья тень вытянулась рядом на каменной стене. «Ведьмы», — снисходительно произнесла она, словно прочитав мысли парня. Понятия о добре и зле так размыты, белый и черный ковен Стоят друг друга, никому нельзя доверять. Я это уже понял. Но ты и сам состоял когда-то в Черном ковене. Очень короткий период. И чем все кончилось? Меня убили ведьмы, чтобы произвести древний языческий ритуал. Я сделал глупость, когда поверил им. — Но ты ведь сам колдун, — спокойно произнес Никита. Ошибаешься, наследник. Я нечто большее. Ни один из нынешних членов обоих ковинов мне в подметке не годится. Вот почему они так переполошились, узнав, что мой наследник жив и воплощение скоро состоится. Они не знают, чего им ждать. А нет ничего страшнее неопределенности. Поэтому будь осторожен. В последнее время всем не только об этом и говорят. Никита невесело улыбнулся. Белые будут стремиться уничтожить тебя, а черные захотят привлечь на свою сторону. Держись подальше от всех. У тебя свой путь, никак не связанный с этими несносными колдунами. Не все белые так плохи», — возразил Никита, вспомнив о Гордее. Ты ошибаешься, тут же догадалась тень. Возможно, ты прав. Сын Вурдалака еще покажет себя. Он поможет тебе в случае необходимости, когда меня не будет рядом. Никита озадаченно взглянул на тень. «Удивлен», — усмехнулась теневая пантера. Я часто слежу за тобой. Это ведь я спас тебя от Магдалены тогда в супермаркете. В пределах этого города ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку. А за пределами города, спросил Никита, мои останки хранятся в Санкт-Петербурге, и я не могу уйти от них далеко. Нехотя призналась тень. Разве ты похоронен не в Ягужино? В и, и ее пантерам пришлось перенести кости, чтобы до них не добрались враги. После того, как черный ковен обнаружил гроб в нам приходится соблюдать крайнюю осторожность. Зачем Сантери подняли немертвую мёртвую графиню? Одному дьяволу известно, что творится в их воспаленных мозгах. Пантера лениво обмахнулась хвостом. Держись от них подальше наследник избежишь много неприятностей не всегда удается, — признался Никита а иоланда кто она моя верная помощница больше тебе знать не надо вна но кто она ведь необычный человек у всех у нас свои тайны уклончиво ответила тень. А теперь довольно вопросов мы уже не одни. Что? Не понял Никита. И в этот момент кто-то с силой тряхнул его за плечо. Никита развернулся и вскинул руку, чтобы освободиться. Кто-то издал короткий испуганный вскрик. Парень открыл глаза и резко сел на постели. Он ничего не мог понять. В комнате было очень темно. Кто-то сидел на окне рядом с кроватью и довольно крепко держал его за запястье. Никита протянул свободную руку к настенному светильнику и включил его. Он увидел Тессу. Окно за ее спиной было открыто. Волосы девушки шевелил ночной ветерок. Она смотрела на него широко раскрытыми, кошачьими глазами. Он заметил, как ее зрачок резко сузился, когда он зажег свет. Тесса держала его за руку, и Никита только теперь увидел, что из кончиков его пальцев торчат острые белые когти. "Это я", испуганно прошептала Тесса. "Я стучала в окно, но ты не слышал. Метался на кровати, что ты говорил. Я хотела разбудить тебя, пока твои родители ничего не услышали, но ты едва не набросился на меня. Я еле успела схватить тебя за руку". И я Никита еще плохо соображал, что происходит. Ты снова делал это. Что делал? Ты превращался сам и заставил меня. Она продемонстрировала ему свои когти. Ты вызвал силу, и она заставила меня превращаться против моей воли. Я помню, ты уже проделывал такое раньше. Извини, выдохнул Никита, он потряс руками, чтобы расслабить мышцы. Сам не знаю, Как такое произошло? Тебе что-то снилось? Мне снился Илларион, ответил парень. У тесс широко распахнулись глаза. Затем она понимающе кивнула. Про родитель говорил с тобой? Да, но я мало что помню. Ты слишком резко меня разбудила. Я спешила, чтобы ты не закричал. Мне показалось все к тому идет. Ох... Никита сел поджав ноги, затем обхватил голову руками. А что ты здесь делаешь? Пришла сказать, что мы с бойцом уже ждем тебя. С бойцом? Вытаращил глаза Никита. Он и тебя пригласил. Забавная история, немного смущенно прошептала девушка. Он нашел мой телефон. Написал мне в соцсеть, я ответила. Мы переписывались несколько часов. Я даже не заметила, как пролетело время. Потом он предложил сходить в кино, и я согласилась. Он забавный. К тому же я поняла, что не стоит ждать от тебя каких-либо проявлений чувств. "Прости", поспешно выдохнул Никита. Но я говорил, Тесса поднесла палец к его губам, заставив умолкнуть. «Все в порядке". — произнесла она. Не стоит больше об этом вспоминать. Илья мне нравится, а он, похоже, без ума от меня. Забудь о нашем недавнем разговоре. Мы друзья, и ничто это не изменит." Никита вздохнул с облегчением. "А теперь нам пора", сказала Тесса. "Илья уже ждет. Никита только сейчас заметил, что пока он спал, кто-то подсунул ему под голову подушку и накрыл теплым пледом. Наверняка мама позаботилась. Что ж, по крайней мере, теперь она уверена, что он спит в своей кровати. Он подошел к двери комнаты и прислушался. В квартире стояла тишина. Никита натянул на ноги кроссовки и повернулся к Тессе. "А ты уверена, что хочешь пойти с нами?" После всего, что случилось в прошлый раз. Конечно, уверен, кивнула девушка. Люблю приключения. И она выпрыгнула в окно и приземлилась на толстые ветки дерева, а пару секунд спустя уже стояла внизу. Никита выбрался следом. все таки Тесса была очень неординарной девушкой. Сейчас она снова вела себя просто как хороший друг, товарищ по ночным вылазкам и всяким авантюрам. К тому же Тесса уже не раз доказала, что случись любая неприятность, он всегда может на нее рассчитывать. Как и условились, боец ждал их у ворот заброшенного зоопарка. Старые чугунные створки, украшенные давно проржавевшими изображениями животных, покосились от времени и держались только за счет толстой цепи, продернутой через прутья. На цепи висел большой замок, который не открывали много лет. Ограда, примыкающая к воротам, представляла собой не менее жалкое зрелище. Погнутые и выломанные прутья, разбитые и растрескавшиеся кирпичные столбы, обвитые диким плющом. Почти через каждые два-три метра на ветхом заборе виднелись заградительные ленточки с надписями: "Не подходить опасно" и "Проход воспрещен. Боец пришел в простых черных джинсах и черной майке. За его спиной висел объёмный рюкзак из которого торчал конец какой-то трубы. Увидев Тессо, он смущенно заулыбался. "Ты не передумываете с нами", спросил парень. "Конечно, нет", последовал ответ. "Мы ведь вместе заварили эту кашу. Вместе будем расхлебывать. — "Какая крутая", мечтательно выдохнул боец, не сводя с нее глаз. Казалось, еще немного и он начнет пускать слюни. Никита настороженно на него покосился. А что у тебя в рюкзаке?" спросил он, чтобы отвлечь внимание бойца от Тессы. это к вопросу о том, что мы будем делать с чудищем," пояснил боец. "У меня там ружье, которое выстреливает сетью. С такими охотятся в Африке на крупных животных. А еще пистолет с усыпляющими дротиками." Боюсь даже спросить, где ты это все достал?" произнес Никита. "Ты прав," боец снова смутился. "Лучше не спрашивай." Я пока на базе наработал, научился доставать самые разные приспособления. Значит, вы собираетесь просто изловить его сетью и усыпить? спросила Тесса. Верно, кивнул боец. А потом притащим его к дверям клиники и подбросим охране, пусть с ним сами разбираются. Это хорошая идея, кивнул Никита. А то я боялся, что ты решил его прикончить. Да как ты мог такое подумать? возмутился боец. Может, не нежелодёры какие-нибудь? Ну, тогда ладно, улыбнулся Никита. Так мы идем? Боец подошел к ограде, ухватился за два ржавых прута и без особых усилий раздвинул их. В образовавшееся отверстие вполне мог протиснуться взрослый человек. Парень тут же пролез в дыру и раздвигая руками заросли кустов, зашагал вперед. Тесса пробралась следующей, Никита замыкал шествие. Вскоре они оказались в таких непроходимых дебрях, что даже лунный свет не проникал сквозь густое переплетение ветвей над их головами. Боец вытащил из кармана небольшой фонарик и включил его. "Это чтоб ты лучше видел", сказал он Никите. "Я вообще-то в темноте неплохо вижу", признался Легастаев. Тесса повела носом. "Я ничего не чувствую. Нужно зайти подальше". Никита отлично помнил, что монстр пах сырым мясом, кровью и тухлятиной. Пока он тоже ничего подобного не чуял. Боец вытащил из рюкзака ту самую трубу. Оказалось, что это ружье с коротким толстым дулом. Никите он протянул небольшой пистолет из прозрачного пластика. В обойме было несколько капсул, заряженных усыпляющим веществом. Неплохо ты подготовился уважительно произнесла Тесса а то с гордостью кивнул боец Никита двинулся вперед, принюхиваясь и раздвигая руками ветки ребята потянулись за ним наверное когда-то это место было очень красивым повсюду тянулись дорожки выложенные некогда белым кирпичом стояли многочисленные статуи животных из мрамора и гипса ровными рядами кинулись вольеры, между ними возвышались павильоны, выкрашенные яркими красками. Зоопарк мог похвастаться собственным океанариумом, множеством фонтанов, террариумами и большим зимним садом. Правда, теперь все это превратилось в руины. Со зданий облупилась краска, дорожки заросли, фонтаны заглохли, и лишь ветер гонял по пустым вольерам мусор и сухие листья. Никита раздвинул ветки и резко притормозил. Он едва не врезался в высокого каменного медведя, стоявшего на задних лапах. Статуя настолько потемнела от времени, что почти слилась с темнотой. Парень обогнул ее и двинулся дальше. А большую территорию занимают эти развалины, спросила Тесса. "Очень", ответил боец. "Мы можем тут до утра проболтаться". Из ближайших кустов вспархнула стая потревоженных птиц. Как же вышло, что такое место оказалось заброшенным, произнесла девушка. Я помню, в детстве отец приводил меня сюда. Здесь было так красиво. Правда, это было всего один раз. Почему? удивился Никита. А ты не знаешь, усмехнулась Тесса. Животные очень странно реагируют на нас. Некоторые начинают злиться и бросаться на напрочь. Другие стараются спрятаться и начинают громко выть. "На вас в смысле оборотней? — спросил боец. "Да. Никита вдруг подумал, что ни разу после своего превращения не бывал в зоопарке. Интересно, как бы дикие звери отреагировали на него?" "Это место пустует уже много лет", сообщил боец. "Я слышал, что сначала зоопарк хотели просто отремонтировать, но не знали, куда переселить животных." Тогда было решено построить рядом новый зоопарк. Всех обитателей перевезли в новые вольеры, а старое место забросили. Сначала хотели расширить территорию, присоединить старый зоопарк к новому, но как только подсчитали, сколько это будет стоить, сразу передумали. С тех пор старый зоопарк так и стоит заброшенный. Откуда ты столько знаешь, удивилась Тесса. Я же состою в организации экологов, ответил боец. А там все знают эту историю. Никита вывел их на широкую круглую поляну, поросшую травой. В центре возвышалось какое-то сооружение, обвитое плющом, кое-где среди листвы торчали ржавые прутья. Раньше тут была площадь, вспомнила Тесса. А это? она показала на странное возвышение фонтан. «фонтан». «Немного же от него осталось, проворчал боец. Никита вдруг замер. Что-то есть, сообщил он. Ночной ветерок действительно донес до него странный запах. Нечто подобное он ощущал в подземельях в окрестностях деревни Ягужина. От одного воспоминания у него по спине побежали мурашки. Никита двинулся к развалинам фонтана. Запах шел оттуда. Боец и Тесса осторожно последовали за ним. Трава здесь доходила почти до колен.